Глава 21 Высадка на остров была назначена на час ночи. Луна в этой части планеты выходит поздно, и море между закатом и её восходом превращается в тёмную бесконечную пустыню без бликов и теней. Сидя на кормовой банке небольшого рыболовного катера, который рос без труда, арендовал на соседнем острове с озвученным названием Рио, Егоров сжимал в руках новенький, ещё пахнущий заводской смазкой, СКС, из тайного арсенала сухогруза. Морская конвенция запрещала оружие на торговых судах, но моряков было сложно убедить в том, что за их безопасность может поручиться береговая охрана. «Никогда не любил море в это время суток. В такие часы из темноты всегда выползают пираты». Еле перекрывая монотонное бурчание лодочного мотора, ворчливо проскрипел сидящий у руля Энтони. Договориться с Колосовым об остановке корабля оказалось не слишком сложно. Дополнительные остановки в качестве прикрытия операции были не по душе капитану, и он этого не скрывал, однако чинить препятствий не решился. В пользу принятого решения сыграл полученный до этого приказ из Москвы о всяческом содействии советским разведчикам. Недолго думая, капитан сухогруза организовал небольшой управляемый пожар на носу корабля и тут же сменил курс к одному из островов Микронезии, который по стечению обстоятельств находился всего в 12 милях от острова Мукатау. Береговая охрана с радостью прислала на борт корабля лоцмана для швартовки судна на рейде и буквально засыпала Колосову предложениями о помощи, поставках продовольствия и материалов для ремонта. Причем цену заломили такую, что даже у видавшего вида капитана глаза на лоб полезли от удивления. Скрипя зубами, он закупил небольшой объем продуктов и топлива и пообещал Егорову, что ровно через двое суток корабль следует дальше, невзирая на наличие пассажиров. Как он в сердцах обмолвился, «за каждый день простоя ему потом целый месяц придется отрабатывать потраченные деньги». Узнав, что Миша и Юра договорились о небольшой прогулке по соседним островам, бывший контрабандист клещом уцепился за ними, и отговорить его не было никакой возможности. Вернее, отговорить его пытался только Егоров, а Роз узнав о желании старика ехать с ними, лишь меланхолично пожал плечами и пояснил, что это его право как свободного человека. Естественно, энто не предупредили, что едут не за провизией, и им будут очень не рады. Но старика это не смутило, а узнав подробности операции, он с удвоенным рвением начал проситься в команду. Как оказалось, у моряка есть своя галочка по поводу беглых фашистов, ведь именно благодаря им он был вынужден бежать из дома. В Италии он до сих пор числился преступником, и о возвращении на родину не может быть и речи. Вечером того же дня группа из двух десятков человек высадилась на остров Рио. Матросы со свойственным им постоянством ринулись в портовые кабаки дегустировать местные деликатесы и алкоголь, и туда же рванула значительная часть женского населения острова. Уже через час маленький портовый квартал, обслуживающий в основном местных рыбаков, превратился в территорию пьянства и разврата. В общей кутерьме и суматохе никто не обратил внимания на исчезновение троих пассажиров, которые растворились в стремительно сгущающихся сумерках. Лодку получилось найти быстро. На одном из причалов виднелась одинокая фигура старика, развешивающего на просушку сети. Решив не утруждать себя торгом, Рос просто ткнул пальцем в худощавую шею старика, и тот, закатив глаза, рухнул на доски причала без сознания. — Прости, старик, но сейчас время дорого, — прошептал Михаил, оттягивая безвольное тело с дороги. Умастив спящего на груди пропавших рыбой и морской солью сетей, он сунул в карман пестрой рубашки золотую цепочку с кулоном, предусмотрительно захваченную из личных запасов. Думаю, что компенсация тебя вполне устроит. Энтони к тому времени быстро разобрался с управлением лодкой. Проверил запасы горючего, и троица устремилась к темнеющей на горизонте громаде острова Мукатау. Изо всех сил, напрягая зрение, Юра попытался разглядеть цель путешествия. По скромным сведениям, которые он мог добыть к моменту начала операции, остров был длиной всего 4 километра и около 2 в ширину. Как и большинство островов Микронезии, он имел вулканическое происхождение. В центре острова возвышался причудливой формы пик, который аборигены называли «клык морского бога». На местном диалекте название было практически непроизносимо, и название горы Егоров успел узнать во время краткого разговора в местном баре от выпивших рыбаков. Они же по секрету рассказали, что остров окружают коварные подводные скалы и коралловые отмели. Единственным местом, где можно было высадиться, являлся небольшой пляж в северной части острова, но и там новичков поджидали сюрпризы из нагромождений подводных камней и рифовых отмелей. Энтони, молчаливо слушающий пьяный трёп рыбаков, только многозначительно хмыкнул и всем своим видом показал, что это для него не проблема. «Похоже, начинается!» — воскликнул моряк и резко заложил руль влево. Лодка опасно накренилась, и Юра в последний момент заметил торчащие из воды камни. Они прошли настолько близко, что, отреагируя Энтони на секунду, позже пришлось бы добираться до острова вплавь. Самодовольно посмеиваясь, старик резко бросал руль в стороны, иногда разворачивался в противоположное от острова направление, но в итоге вывел судно на спокойную воду в ста метрах от берега и заглушил двигатель. «Дальше со скалами проблем не будет», — довольно потирая руки, прошептал Энтони и указал узловатым пальцем на лежащие вдоль борта весла. «Свою часть я уже выполнил. Пришло и ваше время». «Я рад, что ты поехал с нами». Взяв тяжелое весло, Миша беззвучно опустил его в воду. «И двигатель ты вовремя заглушил. В конце пляжа есть небольшой наблюдательный пост, и они нас пока не заметили». Юра попытался разглядеть найденный напарником объект, но так ничего и не увидел. свет Света звезд, изредка пробивающегося сквозь рваные облака, хватало только для того, чтобы различить тонкую полоску песка впереди и бесформенное нагромождение деревьев, скрывающих тайны острова. «Метров триста отсюда на два часа», — подсказал Рос, не пытаясь скрыть насмешку в голосе. «Две выступающие на пляж пальмы и густой кустарник под ними». Словно подтверждая его слова, в темноте на грани видимости блеснул алый уголёк и тут же пропал. Но секундной вспышки хватило, чтобы осветить бледное лицо, спрятанное под капюшоном. «Курит». «Вот именно», — отозвался Рос. Если бы заметил нас, то не вёл бы себя так вольготно. Волны, накатывающиеся на пляж, заглушали шум мотора, да и темнота пока что на нашей стороне. Стараясь держаться в тени острова, разведчики подогнали лодку к пляжу и вытащили её на берег под прикрытие одного из огромных валунов, хаотично разбросанных по берегу. «На этом этапе, мой друг, мы расстанемся», положив руку на плечо Энтони, прошептал Михаил. Нам нужен человек, который сохранит нам пути отступления. — Но я... как же... — чуть не заорал от возмущения старик, но рос вовремя сделал жест, призывающий вести себя потише. Несколько раз глубоко вдохнув, Энтони горячо зашептал. — Мы так не договаривались. Я ехал с вами бить фашистов. Я должен отомстить. — Если хочешь, я притащу тебе одного из них живым. — меланхолично ответил Миша и, прищурившись, начал всматриваться в сторону уже замеченного наблюдательного пункта. Пустишь ему пулю в лоб лично. Не понял. Ночную тьму разорвала вспышка и резкий звук пистолетного выстрела. По всему острову словно эхо раздалось еще полтора десятка выстрелов разной громкости и удаленности. Какого черта? Егоров снял винтовку с предохранителя и, украдкой, выглянув из-за камня, попытался разглядеть стреляющего. Что тут вообще происходит? Не повонял, словно зомби, повторил Михаил и, резко очнувшись, спросил. «Сколько? Сколько сейчас времени?» «Около часу ночи», — не оборачиваясь, — ответил Юра. «Нет, нужно точное время». «Одна минута первого», — сипло прошептал Энтони. Услышав ответ моряка, Рос выхватил пистолет и рванул в сторону укрытия наблюдателя. Даже не пытаясь скрываться, он быстро преодолел разделяющее пространство и ненадолго замер, изучая открывшуюся ему картину. «Прикрой меня!» — бросил моряку Егоров и бросился вслед за Росом. Бежать так же быстро у него не получилось. Ботинки проваливались в вязкий песок, а с непривычно влажного воздуха быстро сбилось дыхание. Когда он остановился около Михаила, лоб его успел покрыться легкой испариной. В кустарнике был оборудован Стационарный наблюдательный пост. Небольшая скамейка, проводной телефон армейского образца и скрученный в тугой жгут квадрат из брезентовой ткани, который должен был послужить навесом в случае сильного дождя. На вытоптанной траве лежало тело недавнего наблюдателя. С большой такой дырой в башке. Его палач выстрелил в затылок крупным калибром, и пуля, сделав небольшое отверстие в затылочной кости, вырвала половину лицевых костей и кожи, которая лоскутами свисала с шершавой поверхности ствола пальмы. Часовой знал своего убийцу и не боялся его. «Они следы заметают», — не оборачиваясь, прошептал Рос. «Нужно поторопиться». «За мной! Быстрее!» Двигаясь с такой скоростью, что его движения стали размываться в ночной темноте, Михаил устремился в джунгли. Сразу же, сильно отстав, Егоров с трудом старался не терять из виду серую куртку напарника, мелькающую среди стволов деревьев и разлапистых листьев местного кустарника. В тот момент, когда он уже решил, что безнадежно отстал, фигура Росса вновь появилась в поле зрения. «Замри!» Резкий командный окрик сделал своё дело, и Юра остановился в паре шагов от искусно скрытой ловушки. Тропа в этом месте делала крутой поворот, огибая ствол дерева. Между толстых корней, похожих на тела огромных тропических змей, была натянута тонкая проволока, специально окрашенная, чтобы не давать бликов на свету. Крепилась она к противопехотной мине, закреплённой в углублении между корнями. Для усиления эффекта к корпусу мины был примотан небольшой мешочек. О его содержимом Юр догадывался. Это или гвозди, или крупно порезанная проволока для увеличения площади поражения миной. Сняв проволоку со взведенного взрывателя и отбросив в кусты, Рос обернулся к Егорову. «Будь осторожнее. Хозяева острова не жалуют незваных гостей». «Это я уже понял», — ответил Юра. «И может, уже расскажешь, какого черта ты ломанулся вглубь острова без разведки?» «Боюсь, что она теперь не нужна» продолжив движение по тропе, ответил Михаил. «Часового убили свои. На острове не банк фашистов. Это перевалочная база». «Ты имеешь в виду...» «Вот именно», — не дал закончить фразу Росс. «Немцы приезжали сюда не для хранения своих сокровищ. Похоже, что здесь есть стационарный портал в иной мир. и Ведь правда, все мои осведомители говорили только о том, что фашисты посещали этот остров, и ни один не обмолвился о том, что они его покидали». Я проверял, сюда приходили крупные корабли и разгружали много грузов. Я считал, что они нужны для строительства укрепленной базы на острове. Но ошибся. Похоже, сами того не ведая, мы наткнулись на ту самую дверцу, которая ведет в логово Третьего рейха. Стиснув цевьё винтовки, Егоров сделал шаг по тропе в направлении сердца острова. Смотри, не споткнись. Обойдя Юру, Рос двинулся первым. В темноте я вижу получше тебя, мне и прокладывать дорогу. Около получаса разведчики двигались молча. Дважды встречались аналогичные ловушки с противопехотными минами, еще один раз пришлось обходить ловчую яму с торчащими из нее остро заточенными колышками. Если наступить в такую, то не умрешь, но способность ходить вернется к тебе не скоро, а может и не вернуться, есть высокая вероятность, что придется насовсем отнять ступню. Джунгли закончились внезапно. Просто в один момент заросли разошлись в сторону, и путешественники оказались на границе огромного топника заросшего высокой травой и расстилающегося до подножия вулканического пика в центре острова. Всё это Егорову получилось разглядеть благодаря вышедшей из-за горизонта Луне. И пока капитан любовался открывшимся ему пейзажем, Росс успел найти цель поинтересней. Не говоря ни слова, Миша сорвался с места и с поразительной ловкостью заскакал по торчащим из воды кочкам в сторону мелькающего в зарослях огонька ручного фонарика. Буквально через минуту он обрушился на убийцу Часового и опрокинул его в дурно пахнущую жижу. Когда Егоров подоспел, Рос уже крепко прижал к земле грязно ругающегося немца и периодически наносил короткие удары в район шеи. «Почему ты убил Часового?» Монотонно повторяя один и тот же вопрос на немецком, Михаил в очередной раз ударил по уже сломанной ключице. «Отвечай, или это будет повторяться бесконечно!» «О, «У меня приказ!» — задыхаясь от боли, прошипел фриц и судорожно дернулся от очередного удара. «Лориц! Ганс Лориц приказал!» «Врешь!» — еще один удар Роса заставил немца буквально завыть от боли. «Ганс Лорец покончил с собой в январе сорок шестого года перед его выдачей СССР». «Нет, не покончил! Не вею я все расскажу!» Не отвечая на просьбу, Михаил молча поволок своего пленника назад к границе джунглей. С нечеловеческой силой швырнув немца на землю к ногам капитана, он присел на корточки напротив скорчившегося от боли пленника и без предисловий вонзил в его бедро короткий нож. Когда крики боли прекратились, Рос тихо сказал, «Правила простые. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. У меня мало времени, поэтому любое увиливание от правды будет тут же караться. Будет очень больно. Если решил, что познал боль, то могу открыть для тебя несколько новых граней этого состояния. Ты меня понял?» «Я понял», захлебываясь собственной слюной, заверещал фриц «Я все скажу, только больше не надо!» «Я сказал отвечать только на вопросы», — раздраженно прошипел Рос, вынимая из бедра пленника тонкое лезвие карманного ножа. «Я задал вопрос, ты на него ответил. Пробуем еще раз?» «Да-да, пожалуйста, только не убивайте!» — прокричал немец, с ужасом глядя на обильно идущую из раны кровь. «Как тебя зовут? Звание. Твои обязанности?» «Группенфюрер СС Фридс фон Шольц». «Начальник безопасности внешнего периметра базы, Мэриш Порталь!» «Почему ты убил часового?» «У меня приказ от коменданта базы! Это Ганс Лорец приказал убить часовых ровно в час ночи!» «Что ты должен был делать дальше?» «Вернуться к порталу!» «Где портал?» Нетерпеливо рявкнул Рос и грозно надвинулся на сжавшегося от страха фрица. «Быстрее!» «За болотом в одной из пещер у основания скалы!» Чуть слышно пролепетал побелевшими губами Шольц. «Я могу показать!» Последние слова немца были произнесены им на границе слышимости. Закатив глаза, пленник обмяк и потерял сознание. слабовато оказался», — недовольно потер лоб Михаил и обернулся к молча стоявшему всё это время Егорову. «Останови ему кровь и свяжи покрепче. Я постараюсь не дать остальным уйти». «Юра! Юра, ты меня понимаешь?» «Ты со всеми своими жертвами так?» С трудом отведя взгляд от лежащего на траве тела, капитан посмотрел в глаза Росса. «Как животное!» «С волками жить, поволчь и ответил Михаил поговоркой и, поднявшись на ноги, быстрыми движениями проверил висящее на поясе снаряжение. «Если ты хочешь поднять тему гуманизма, то я тебе дам такую возможность по возвращении на корабль. А сейчас займись её материальной частью. Не дай нашему группенфюреру сдохнуть от болевого шока и потери крови. «Если мы опоздали, то он может оказаться единственным живым свидетелем». Не дожидаясь ответа, Рос скользнул в темноту и растворился в болотных зарослях, оставляя Егорова наедине с пленником. Достав полевую аптечку, капитан сноровисто наложил повязку на бедро фрица и попытался зафиксировать поврежденное плечо. Но при попытке его перевернуть, немец застонал и открыл глаза — Мутный взгляд долго бродил из стороны в сторону и, в конце концов, остановился на лице Егорова. «Тойфель! Дьявол! Он ушёл?» Ненадолго, заметив недобрый блеск в глазах пленника, Юра добавил. «Лучше отбрось эти мысли. Я, конечно, не настолько кровожаден, но нянчиться с тобой не стану. Давай помогу тебе сесть и обработаю рану». «Он монстр!» словно оправдывая свои дурные намерения, выдохнул Шольц и при помощи капитана сел на землю. Егоров зафиксировал плечо пленного тугой повязкой и заодно лишил конечность возможности двигаться. Даже если бы немец оказался неплохим бойцом, с одной рукой и дырой в бедре он мало что мог бы противопоставить хорошему подготовленному разведчику. Юра с удивлением заметил, что на фоне кровожадности Росса начинает проявлять какую-то стыдливую жалость к фашистам, которые попадали в его руки, к тем самым врагам советского народа, которых он ненавидел всем сердцем. словно сама природа пробуждает в нем милосердие в противовес жестокости, порожденной его напарником. В глубине души назревало чувство несправедливости. Миллионы советских людей погибли, чтобы искоренить звериные повадки фашистов, избавить мир от разделения его жителей на сорта и уровни качества. И вот сейчас Рост делает с немцами именно то же, что они творили во времена Великой Отечественной войны с его соотечественниками. Немец, сидящий перед ним в потертом кителе офицера вермахта, не поднимал в груди былую волну ярости. Он был жалок, а враг жалким быть не может. — Говорить можешь? — спросил Егоров, возвращая голос у стальные нотки. — Расскажи мне подробно, чем вы здесь занимались. Где-то в глубине острова прогремел оглушительный взрыв. На секунду небо озарила яркая вспышка, и у подножия клыка морского бога поднялось облако раскаленной пыли. В отблесках пламени капитан заметил, как изменилось лицо пленника. Он словно ждал этого взрыва, и теперь вместе с облаком пыли вверх поднялся его боевой дух. «Говорить? А зачем мне это делать?» — с вызовом ответил фриц и презрительно посмотрел настоящего перед ним капитана. «Пусти мне пулю в лоб и дело с концом!» с змеиной ловкостью немец выбросил вперед кулак с зажатым между пальцами лезвием. Сместившись в сторону, капитан рефлекторно обезоружил противника и наотмашь двинул в нагло ухмыляющуюся рожу. Чувствуя, как разгорается в груди ярость, Он несколько раз ударил по безвольно болтающейся голове и процедил зло, стиснув зубы. «Думаешь, лёгкой смертью отделаться, пока моего напарника рядом нет, сучонок? Считай, что попытка не удалась. Ты мне сейчас всё расскажешь».